Глава 25. Самые безумные идеи появляются исключительно в голове Дарины. И я лично убедилась в этом, всматриваясь в неоновые буквы чертовски новомодного и самого дорогого клуба нашего города, а он-то находится в нескольких кварталах от моего дома. Выдохнув, поправила короткий рукав платья, тщательно отобранного из моего гардероба надзирательницей, и вошла в шумный, по моим личным меркам, общий зал. Голоса, бьющиеся по ушам музыка, яркие вспышки света на несколько секунд дезориентировали меня, но ловкие руки подруги, всыпившиеся в мой локоть, уже тянули к бару. «В этот раз сначала заправимся, а потом костями трясти». «Дарин, я уже говорила, что это плохая идея». «Пить?» — изумлённо изогнула бровь подруга. Я покачала головой, с трудом удержавшись от того, чтобы закатить глаза. Нет, я про клуб. Нужно было сходить в ресторан, раз тебе так хотелось отметить. Или посидеть дома. Я бы тортик испекла, красный бархат. Ты же его так любишь. Машунь, я все люблю, что ты готовишь. И бархат, и муравейник, и котлеты. И, конечно же, борщи, которые ты варишь. Знаешь, вот прям все-все. Но сегодня я хочу тряхнуть стариной в компании моей подруги. А твоя подруга не очень хочет трясти этой самой стариной. Да еще в таком месте пробурчала в ответ. Но как бы мой голос ни звучал, будь он недовольным или уставшим, даже жалостливым, Дарина лишь отмахнулась, жадностью рассматривая пёструю публику. «Не зуди, Маш! Тут все отлично и очень даже! Почему кому-то можно отрываться в клубах, а нам нельзя?» Всплеснув руками, Дарина вновь оглядела танцпол, подсвеченный фейерверком огоньков, и обернулась ко мне, складывая ладони на бедрах. У меня другой вопрос. У кого ты стащила приглашение? По пятницам у них вечно аншлаг. Ты же сама говорила. От друга знакомого? Не спрашивай. Для лучшей подруги парочку пригласительных в крутой клуб я уж точно достану. Покачав головой, устремила взгляд на бармена, который готовился принять заказ. Мартини, пожалуйста. Грязный. Довольно улыбаясь, заявила Дарина, наплевав на мое мнение. Стало быть, буду пить мартини. Выдохнув, отвернулась и взглянула на клуб. Хамелеон. Черт, я здесь ни разу не была, хотя клуб находился практически под носом, да и существовал уже приличное количество лет для того, чтобы зарекомендовать себя элитным местом для тех, кто может потратить на мартине такую сумму, от которой у меня полезли глаза на лоб. «Маш, не бузи! В этот раз плачу я, раз уж такое дело. Твою работу обмываем!» «С первой зарплаты проставишься, а пока пей». Сглотнув вязкий комок, похожий на слезы, я молча кивнула и пригубила забористый напиток. Все же с алкоголем я никогда не дружила, и мой лимит — пара бокалов вина по большим праздникам. Поэтому после того, как на дне бокала не осталось ни капельки, ощутила, как алкоголь приятно защекотал не только желудок, но и прокрался под кожу. Улыбнувшись и удостоверившись, что Дарина добила свою порцию, я предложила отправиться трясти стариной. Уж лучше так провести время, чем случайно перепить и уползать домой на коленях. «Да ладно!» — хохотнула подруга, подхватывая меня под локоть. «Обещаю, буду следить за количеством употребляемого алкоголя. Вот этого я и боюсь». Хмыкнула, пробираясь через толпу резвой и веселой молодежи. «Было уже раз, помнишь?» «Что было, то было. А кто вспомнит?» «Вот ты почаще вспоминай, когда начинаешь причитать о том самом. Мне и так не сладко». «О, Машунь, да неужели? Страдаешь по горячему тренеру?» Заиграла бровями Дарина, развернув к себе лицом, и вцепилась, как пиявка в мои эмоции. «Нет, не страдаю». Врешь, Машка? Вижу же, что страдаешь». И как он ведет себя на работе? Держит слово и не лезет к тебе? Да, держит. Увы, но порой Дарина бывает слишком надоедливой, и мне приходится ей рассказывать о многом. Вот и про Роберта она узнала, что он вроде бы как клеился ко мне. Исключительно ее слова. И дал обещание на работе не домогаться. Опять же, ее умозаключение. Хотя Роберт просто сказал, что в школе у нас будут деловые отношения. А вот за ее пределами... Так, не думать обо всех намеках и безумных фантазиях. Ни времени, ни места. Эх, не мужик, а кремень. Потому что будь я на твоём месте... Дарин, давай без твоих фантазий. Скучная ты и вредная. Кто бы говорил. Усмехнулась, развернулась на каблуках и направилась к танцполу. Дарина плелась следом, и что-то бурчало под нос. Сквозь гремящую музыку с трудом различала ее слова но когда до меня донеслось что-то из разряда «С таким отношением профукаю свое счастье». Брякнула, не подумав. Он на ужин меня приглашал, так что не профукаю. «Что?» Казалось, Дарина умудрилась перекричать музыку, и люди, столпившиеся вокруг нас, резко обернулись. Будто выстрел прозвучал, а не возмущение на ультразвуке. Нервно усмехнувшись, подняла руки, показывая, что все в порядке, и шикнула на подругу. «Потише, хорошо, давай без лишних эмоций». Амашка, я так не могу. Ты сведешь меня в могилу раньше срока». «Опять ты преувеличиваешь». Дарина отрицательно покачала головой. «Ужин. Мажда, ты могла сегодня ужинать с ним в какой-нибудь мельнице, а потом отправиться гулять по ночному городу. Или вовсе. Дарин, не перебивай». Фыркнула она, явно раздосадованная моим неспортивным поведением. «Могла бы сделать шаг, такой нужный шаг. Вы сколько уже общаетесь, а? Месяц? Да, практически месяц. И что в итоге?» «Ничего, Машка, вот вообще ничего». «Дарин, и какой черт меня дернул за язык?» «Говорила же, алкоголь зло». «Давай вернемся на танцпол, мы же сюда за этим пришли». «Нет, нет, и еще раз, подруга!» Пробормотала она, оглядываясь по сторонам. «Не хочу танцевать. Пойду, напьюсь с горя!» Закатив глаза, я попыталась вылезти из энергично двигающейся толпы, хотя их движения были больше похожи на судороги, и последовать за Дариной, которая резво пробивала себе путь, чуть ли не расталкивая людей локтями. Выбравшись с танцпола, я догнала Дарину на полпути к бару. «Притормози и успокойся!» — проворчала я, хватая за локоть подругу. Та дернулась, резко остановилась и обернулась, открыв рот. Кажется, она хотела что-то сказать и, наверное, очень многое сказать, но безмолвно открывала рот и смотрела. Смотрела куда-то за спину, а не на меня. «Дарин! Здрасте!» — пропищала кудряшка и отчаянно захлопала ресницами. По спине пробежался знакомый холодок. Мурашки стройными рядами учались вниз и кольнули тысячами иголочек копчик. Такое знакомое ощущение, от чего я передернула плечом и выпустила локоть подруги. «Добрый вечер». До более знакомый бас раздался практически над духом. Я сжалась и пожалела, что пол подо мной не провалился. Но стоять и притворяться невидимкой бессмысленно. Роберт здесь, и он стоит за моей спиной. Наивно было полагать, что он не объявится в этом клубе. Так, стоп. А не было ли у Дарины в планах побывать в «Хамелеоне» лишь ради этой встречи? Ей совершенно плевать на мою новую работу. Она же знала, что он может объявиться. Кто, как не моя подруга, тщательно следит за новостями о знаменитых и богатых нашего города? «Добрый вечер, Роберт Васильевич». Ответив, я обернулась и растянула вполне спокойную улыбку тщательно маскируя нервный мандраж. Дарина пробурчала что-то невразумительное, но все мои мысли теперь были сосредоточены исключительно на великане, нависающем надо мной как огромная опасная скала. «Мария Степановна?» Он улыбнулся в ответ, но по глазам видела. Громов не весел, злится и с трудом сдерживается. «Да уж, я бы тоже психовала, если меня так провели за нас И к чему была та пламенная речь о загруженности? Он же не поверит. Подумает, что я врунишка, и намеренно его избегала. А ведь так и было. Потому что мне страшно. Просто страшно быть рядом. За сердце свое и за глупую голову. Неожиданная встреча, не правда ли? Произнесла я, уверяя себя, что поступая правильно. Оправдываться нет смысла. Но вот загладить обстановку и заставить воздух перестать электризоваться вокруг по силам, наверное. Да, очень. Его бровь изогнулась, как и краешек губ. Он усмехнулся, но опять же прятал эмоции. Впрочем, тем же самым занималась и я. Мы с подругой решили выбраться, то есть она пригласила. Торопливо поправила, нисколько не солгав. «Если бы Дарине в голову не пришло отправиться в клуб, то я проторчала допоздна на работе, а после предпочла отдохнуть в тишине. «Поэтому вы не против, если я вас познакомлю?» Он согласно кивнул. «Роберт, это Дари...» Я обернулась и ошеломленно распахнула глаза. «Где она?» Мой голос сорвался на писк. «Предательница смылась!» пока я спасала нас двоих от разъяренного медведя, тщательно маскирующего под маской добряка-здоровяка. А она удрала. Вот же... — Дарина, я так понимаю. — пробасил Роберт, продолжая усмехаться. — Решила нас покинуть. Да она сбежала. Выпалила, исследуя пеструю публику, но среди них не оказалась безумной кудряшки, так жестко предавшая нашу дружбу. Ох, я ей... «Маш, может, не надо?» «Надо еще как надо! Она сбежала!» «Возможно, твоя подруга решила не мешать нам?» «Не мешать?» Я ахнула, вернув все свое внимание Роберту. Он стоял, чуть наклонив голову вперед, и скользил взглядом, словно пытаясь просканировать и увидеть меня насквозь. Очутиться под кожей, заглянуть в душу, перебрать хаотично блуждающие мысли. «Ох, как бы я сама хотела разобраться в себе! Мне нужно найти Дарину и открутить ей голову!» Прошептала под нос, но Громов расслышал шипение и перехватил мою руку, чуть-чуть дернув на себя. Устояв на каблуках, я все же по инерции сделала шаг назад и прижалась к его груди. «Не нужно, Маш!» Выдохнул мужчина, ласкаемую кожу жаром. «Или это я горела под пристальным взглядом?» Сглотнув комок, медленно кивнула и с печалью проводила публику, в недрах которой спряталась дурная кучерявая голова, которую я обязательно откручу. Потом откручу. А пока сдамся на милость мощным рукам, сводящим с ума. «Да, не нужно», — согласилась, медленно переступая ватыми ногами. Роберт усмехнулся, но руку не отпустил, лишь прижал сильнее и повел за собой. Мы шли от барной стойки, в нескольких метрах от которой и повстречались с Робертом, куда-то в сторону. Я не ориентировалась в огромном клубе, но Громову доверяла. Да хоть на край света, если вот так, рука об руку, со сбитым дыханием и бешеным ритмом сердечной мышцы, которая лишь чудом не разорвалась от переполнявших эмоций. Минуя большую часть центрального зала, мы очутились около лестницы. Гости клуба расступались перед нами, отчего казалось, будто сотни глаз устремились к нам. Неужели он все еще производил такое впечатление? Прошло 12 лет. Двенадцать! Но Роберт оставался мужчиной, перед которым никто не мог устоять. Ни женщины и девушки, томно вздыхающие и разочарованием нас провожающие, ни парни, завидующие и напряженные. Да, просто завидующие такому человеку. «Особенному». «Куда?» Поинтересовалась, ступая по лестнице вверх. «За мой столик», — проговорил Роберт, лаская пальцами обнаженный локоть. Вслед за лаской, как мед, стекающий по коже, устремились в волны, похожие на хлесткие удары плетью. «Нет, не болезненные, а такие, которые искры могут высечь. И вот те самые искры сейчас пушевали в животе. Сладко и нежно, остро и ярко». Я поджала губу, стараясь сохранить вздохи, разрывающие легкие. Пожалуй, я прощу Дарину за побег. Не хотелось бы, чтобы она видела меня сейчас. Вот мы и пришли, — произнес он, предлагая занять место за пустым столиком. Удивительно, но в этот раз он был в полном одиночестве, о чем я не успела сказать. Но, по моему взгляду, он догадался сразу. — Нет, я не один. Мой друг ушел. — Тоже сбежал? Нервно хохотнула. Скорее предпочел хорошо провести вечер в компании какой-то знойной шатенки. Как раз познакомился с ней буквально за пять минут до нашей встречи. О, я растянула губы, не понимая, шутил ли он так или говорил серьезно. Неужели можно вот так просто познакомиться и умчаться развлекаться с девушкой, которую совсем не знаешь? Хотя куда мне до рассуждений? Да, он такой, ветреный чуток. Кивнув, я взглянула на примчавшегося официанта. «Здесь есть официанты?» И пока удивленно рассматривала парня модельной внешности, Роберт сделал заказ. «Ты же не против вина? Рассужен отменяется». «Роберт, я все объясню». «Мария, все в порядке». Оборвав меня на фразе, Роберт отпустил официанта и вновь взглянул на мое пунцовое лицо. «Маша, я не злюсь». А мне так не показалось. Пробурчала под нос, растирая зареденевшие ладони под столом. «Если только чуть-чуть», рассмеялся мужчина, складывая перед собой руки и заглядывая в мои глаза. «Маша, я хочу, чтобы ты меня поняла правильно и выслушала, не перебивая». Сглотнув, выдохнула и кивнула вновь. Рот на замке. Слушаю и внемлю. «Вот и отлично». «Я, как и обещал, на работе не пристаю», — с улыбкой на губах произнес Роберт, а я торопливо кивнула. «Но за пределами школы я бы хотел, чтобы мы не только поужинали, но и общались. Мария Степановна, не бегайте от меня. Соглашайтесь уже, наконец». «На что?» «Глупо, конечно, ведь я и так прекрасно понимала. Сердце отчаянно об этом кричало, а вот голова отказывалась верить». Роберт не рассмеялся, пусть в его глазах и плясали смешинки. Он был серьезен. Впрочем, он всегда такой. А еще он добрый, сильный, с улыбкой на чувственных губах. И, кажется, я в него влюбилась. «Мария, я предлагаю вам ужинать со мной каждый день, обедать, завтракать». Произнося каждое слово, Роберт не сводил с меня пленительных темных глаз, в которых отражалось мое лицо, красное, как маков цвет. Маша, я хочу, чтобы мы встречались. Как думаешь, у нас получится?